Басантии снова в деле. Тем временем инспектор Чопра направился в гараж своего друга Капела Гупты. Улицы постепенно снова заполнялись людьми. Подобно крабам, выкапывающимся из песка после отлива, жители Мумбаи отвоевывали себе город. Дождь мгновенно испарился с большей части дорог, и печально знаменитые выбоины Мумбаи вернулись усугубив проблемы дорожного движения. В воздухе стоял странный запах, сладкий запах цветков жакаранды и пыли, однажды уже побывавший в чьих-то легких, как будто выдохнула сама земля. Или, может, это был запах смерти? «Сотня мертвых», — подумал Чопра. «Что это значит для города с населением в двадцать миллионов?» «Почти ничего». «Нет», — сказал он себе. Даже одна единственная смерть что-то значит. Для тех, кому не все равно, да и для тех, кому все равно. Даже одна смерть — это вызов всем нам. Мастерская капела была полна клиентов. Дождь повредил много автомобилей. Чопра нашел своего старого друга среди разгневанных посетителей. — Это вымогательство! — ревел один. — Разбой на большой дороге! — рычал другой. — Откровенная спекуляция! — кричал третий. — Да в военное время тебя бы расстреляли. — Тогда мне повезло, что мы ни с кем не воюем, — сладко улыбнулся Капел. Заметив Чопру, он отвернулся от разъяренной толпы. — К чему весь этот шум? — спросил Чопра. — Я решил временно поднять расценки. — Но из-за всех повреждений, вызванных дождем, ты должно быть по уши в клиентах. — Вот именно, — сказал Капел, и широкая ухмылка расплылась на его усатом лице. — Суши сено, пока светит солнце, да? — Или я должен сказать, пока солнце зашло за тучку? Чопра улыбнулся, затем сказал. — Я пришел забрать Басанти. — Шива, помилуй, — воскликнул Капел. — Я думал, что этот день никогда не наступит. Он провел Чопру в заднюю часть гаража, где синий брезент скрывал таинственный объект. Без дальнейших церемоний он стянул его. «Вот ты где, старый друг! Отрегулирован и готов к работе!» Чопра сделал глубокий вдох. Он почувствовал, как давно забытое волнение вздымает грудь. Бассанти. «После стольких лет!» Роял Энфилд Буллет» сверкал благородным металлическим блеском. Неукротимая сила почти тридцати лошадей. Мотоцикл был словно лев, готовый к прыжку, само воплощение механической мощи. Его коплевидный черный бензобак сиял, как панцирь гигантского жука. Огромные шины выглядели так, будто готовы преодолеть Гималаи. Он вспомнил, как впервые купил его — И как Поппи ездила с ним, они носились по городу, на пляж Джуху за ледяной стружкой из горцинии или на Нариман-Поинт, чтобы похрустеть из кульков душистым рисом Бхелпури на пляже Чаупати и прогуляться по набережной Марин-Драйв, иначе ожерелью королевы. Длинная, изогнутая, обсаженная пальмами — Она собирала влюбленных со всего Мумбаи наблюдать закат солнца над Аравийским морем. Тогда Поппи, так же, как и его самого, будоражила мощь мотоцикла, ощущение скачки верхом на диком жеребце. А потом, в один безумный миг, все полетело вверх тормашками. «Будь проклят тот сын греха со своим ослом и тележкой!» Позднее, когда Чопра вернулся из больницы с ногой в гипсе, Поппи отказалась снова садиться на адскую машину и без конца пилила его, чтобы он избавился от Басанти. В конце концов он сдался и пообещал, но теперь, — подумал Чопра, — пришло время положить конец добровольному воздержанию. Настало время для Бассанти снова взлететь над дорогами Мумбаи. Чопра припарковал Энфилд во дворе. Бахадур бросился осматривать байк, и его глаза засияли от восторга. — Если мадам Поппи спросит, — сказал Чопра, — это не мой мотоцикл. — Да, сэр, — сказал Бахадур. — Мотоцикл Чопры-сэра — не его мотоцикл. Наверху в квартире Чопра обнаружил Поппи и Ганешу перед телевизором, наслаждающимися страданиями и мучениями, недавно вышедшей замуж женщины и ее проблемами со свекровью и домочадцами. Кажется, их поразил последний писк моды в Мумбаи семейные мыльные оперы. Поппи и ее мать пристрастились к ним, а теперь, похоже, и новый член семьи также подсел на телевизионное мыло. Чопра печально покачал головой и удалился в кабинет. Нужно было закончить приготовление. с дна шкафа он вытащил запертый стальной ящик. Внутри лежал пистолет, завернутый в промасленную ткань. Это был запасной служебный револьвер Чопры, которого он обязан был сдать в полицейский арсенал, но не удосужился этого сделать. Он не стрелял из оружия годами, в этом не было необходимости. Работа все больше привязывала его к письменному столу каком-то смысле становилось легче. Появилось время сконцентрироваться на стратегических аспектах поддержания общественного порядка, и все же он часто ловил себя на том, что тоскует о старых временах, когда он мог выйти на улицу и погрузить руки по локоть в самое нутро расследования. С большой осторожностью Чопра начал чистить пистолет. Сперва разобрал его и обезжирил рамку, тщательно очистив ее специальной проволочной щеткой. Потом очистил и смазал оружейным маслом каждую деталь, уделив особое внимание контактным поверхностям ударно-спускового механизма. Затем он снова собрал оружие и зарядил его пулями 32-го калибра. Чопро понимал, что это старомодный револьвер, всего лишь длинноствольный анмол на шесть патронов, Но он всегда предпочитал эту модель новым немецким автоматическим пистолетом, которыми теперь предпочитали пользоваться его коллеги. Ван Анмоле было что-то успокаивающее, традиционное. Затем Чопра достал из шкафа тканевую сумку, а из сумки мощный бинокль и цифровую камеру, которую Поппи подарила ему на день рождения два года назад и которой он еще ни разу не пользовался. Он почистил бинокль, проверил, правильно ли работает фокусировка, а затем сел и прочитал руководство по эксплуатации фотокамеры. Наконец, зарядил аккумулятор камеры и попрактиковался в фотографировании. Когда Чопра убедился, что все приготовления завершены, он положил пистолет, бинокль и фотоаппарат со штативом в рюкзак. Постоял, немного задумавшись, и добавил к вещам складной металлический табурет, блокнот и курительную трубку из тыквы-горлянки. Сделав все это, Чопра посмотрел на часы. До того, как он сможет привести свой план в действие, времени еще много. Он вернулся в гостиную, где Поппи и Ганеша смотрели очередную болливудскую халтуру с кумиром Поппи, актером Шахруханом в главной роли, Шахрух был занят тем, что от души избивал карикатурно выглядящего злодея, иногда делая паузы на комедийные номера. Поппи поставила на полу дивана большую миску с жареными банановыми чипсами. Время от времени, не отрывая глаз от экрана, его жена и слоненок брали чипсы из миски и клали их в рот. Не желая их беспокоить, Чопра взял с буфета газету и вернулся в кабинет.